10. Дорога в неведомое. Машины, похоже, никто ещё ни разу не пользовался. На многих деталях и узлах цела была ещё заводская смазка. Пока Киск проверял машину, двойник притащился со склада и загрузил в багажник несколько канистр с дополнительным запасом горючего, кое-что из оружия, недельный запас воды и провианта, зелёную нейлоновую палатку и пару спальных мешков. Поехали? спросил Киск, заводя мотор. Игорь кивнул и показал большой палец. Кейс медленно вывел машину из гаража и развернул в узком проходе между домами. Навстречу, с торопливой походкой, шла Аника в своём жёлтом сарафане. Через плечо у неё был перекинут ремень большой синей сумки со множеством молний на боках. "Кажется, нас хотят проводить", улыбнувшись, подмигнул Кейсу двойник. Аника подошла к машине, ни слова не говоря, забросила на заднее сиденье свою тяжёлую сумку и забралась сама. Она уселась на середину заднего сидения с таким видом, словно это был не джип, а такси, приехавший по ее вызову, да к тому же еще и задержавшись в пути. «Я еду с вами», — сообщил удивленно глядевшим на нее близнецам. «Я так понимаю, что возражать бесполезно?» — на всякий случай спросил Игорь. «Да», — коротко и ясно ответила Аника. «И куда мы должны вас доставить?» — поинтересовался Киск. «Мы, между прочим, направляемся в пустые земли», — светским тоном сообщил Игорь. «И если нам по пути...»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 Я понимаю, что еду не на пляж, резко ответила она. Я не переоделся, потому что боялся опоздать. Всё необходимое у меня с собой в сумке. Что ж, у меня больше вопросов нет, посмотрев на Киска, развёл руками двойник. Мы, конечно, едем неизвестно куда и брать туда с собой девушку страшная глупость. Но оставить её здесь одну было бы просто жестоко, закончил Киск. Машина взревела мотором и рванулась вперёд. Вам очень повезло, что вы встретились с хорошими парнями.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 Пригнись, обернувшись назад, крикнул девушке Кииск и резко вывернул руль влево. Грянул выстрел. Пуля щёлкнула по заднему крылу. Кииск крутанул руль в другую сторону. Машину понесло вправо. Бортом она ударила Клинтри, который торопливо передёрнул затвор. Раскинув руки, Клинтри отлетел в сторону. Как во раньше не пристреляли друг друга? обернувшись к Каньке, спросил Игорь. Или специально ждали нас, чтобы устроить шоу? Что такое вестерн? Место ответа спросила его девушка. Игорь задачно умолк. Это когда двое парней, хороший и плохой, идут навстречу друг другу и ждут, кто первый выстрелит, ответил Киск. Я только что хотел сказать то же самое, обиженно произнёс двойник. Машина миновала последний дом. Теперь впереди расстилалась только окрашенная в багровый тон равнина, упирающаяся в скальную гряду. Киск прибавил скорость. Какое-то время они ехали молча.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 Опасность представляют только идиоты вроде Климтри, ответила девушка. Нестабилизированны это просто несчастные люди, и проблемы не в них, а в том, что некоторым представляется весьма удобным свалить на них всю ответственность за несовершенство человеческой природы и абсурдность мира, в котором приходится жить. А вы предпочитаете верить в силу зла, изначально присущую миру? Девушка ничего не ответила. Мист носил маску, спросила Игорь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 Я стараюсь не задумываться над вопросами, на которые не существует ответов, сказала девушка. Вы знаете, где находится проход в Пустое Земле? спросил Ани Кукиск. Да, ответила девушка, но сориентироваться смогу только когда мы подъедем ближе к скалам. А сами вы кто такие? спросила она через некоторое время. Откуда вы появились, если не знаете ничего ни про нестабилизированных, ни про Пустое Земле, ни про блуждающий дом? Из далека, коротко ответил Киск. Ему не хотелось говорить девушке о том, что они пришли за тем, чтобы уничтожить этот мир. Каким бы он ни был абсурдным, жестоким и злым, но это был мир, в котором она жила, и ничего другого для неё просто не существовало. Сейчас он задумался над тем, какая судьба ожидает его двойника. Независимо от того, смогут они выполнить свою миссию или нет, у Кийска всегда оставалась возможность вернуться назад в своё тело. А что произойдёт с Игрим? Неужели он изначально смирился с тем, что ему предстоит навсегда остаться в сети локуса? Или же с исчезновением киска он снова превратится в ничто? В поток разрозненных сигналов, не объединенных никакой общей структурой, несущихся по электронной цепи локуса без цели и смысла? Киск краем глаза посмотрел на двойника. Тот угадал его вопрос, но в ответ только едва заметно улыбнулся и пожал плечами. Аника поняла, что отвечать ей не хотят и не стала донимать спутников расспросами. Часа 2 они ехали, перебрасываясь время от времени короткими, ничего не значищими репликами, как и принято между людьми, не особенно хорошо знающими друг друга, но по какой-то причине либо просто из-за случайного стечения обстоятельств, решившими путешествовать вместе. Скалы впереди, по мере того как путешественники приближались к ним, становились всё выше. Всё чаще стали попадаться на пути остроконечные каменные пики, торчащие из земли, похожие на циклопические монументы, воздвигнутые по проектам скульптора, которому платили не за художественную ценность, а за тан наш его тяжеловесных творений. Блуждающий дом оставался всё время по правому борту машины, словно плавно и незаметно перемещался с той же скоростью параллельным к ней курсом. Достав прихваченную на складе бинокль, Игорь попытался рассмотреть вывеску над парадным входом в дом. Аника, рассмеявшись, назвала его усилия тщетными потогами. Вывеску видят почти все, но никому еще не удавалось прочесть, что на ней написано. Машина уже почти достигла подножия скал. Когда Аника тронула киска за плечо и сказала, что нужно взять немного левее, киск сбавил скорость и повернул машину в указанном направлении. «Здесь», — сказала Аника, указав рукой на узкую расщельну в скальной гряде. «Вы уверены?» — недоверчиво переспросил киск. Трещина была похожа на результат эрозии, вызванной ветром и влагой. Казалось, что она скользит по поверхности, не проникая вглубь каменной стены. «Это то самое место, которое показывал мне мист», — уверенно сказала Аника. Он даже ставил где-то здесь свои вешки. «Не вижу никаких отметок», — покачал головой Игорь. Они подъехали ближе. Разлом в скале, резко сужающийся кверху, внизу был достаточно широким, чтобы въехать в него на джипе. «Может быть, стоит сначала сходить и посмотреть, есть ли с другой стороны выход?» – предложил Киск. «А то как будем выбираться, если где-нибудь на полпути упрёмся в завал?» «А ты уверен, что, войдя в пароход, сможешь вернуться обратно?» – спросила Аника. «До сих пор это никому ещё не удавалось». «Мы разве уже на ты?» – удивлённо посмотрел на девушку Киск. «А почему бы нет?» – дёрнул плечом Аника. «Как же выходит из парохода нестабилизированный, если обратной дороги нет?» – спросил Игорь. Для нестабилизированных покинувших пустыи земли тоже нет пути назад. Проход открыт только в одну сторону, независимо от того, с какой стороны в него войти, а не колыбнулась. Впрочем, это только гипотеза. Если есть желание, можно попробовать её опровергнуть. А как же этот ваш Грити, который отправился в пустыи земли, чтобы побеседовать с оракулом? спросил Игорь. Откуда я знаю, что было на уме у Грити? пожал плечами Аника. Я даже не видел его ни разу. Ладно, поехали, сказал Киск. Он зажёг фары и медленно завёл машину в проход. Расщелина углублялась в скалы, не делая резких поворотов. Земля была ровной, только мелкие камни поскрипывали под колёсами. Каменные стены расщелины уходили вверх, где почти сходились, оставляя высоко над головами только узкую прямую полоску багрового неба, словно лезвие рассекло темноту. Когда свет позади там, где не въехали в проход, почти полностью померк, впереди наметился едва заметный просвет. Так и не встретив на пути никакого препятствия, путешественники добрались до выхода из расщелины. Киска остановил машину. Они находились в огромной чашеобразной впадине, окружённой со всех сторон неприступными отвесными скалами. От края до края расстилалось море красного от песка, изрытого ветрами и непогодами. Но ни один из нанесённых ветром барханов не превышал высоту 70 см. Для людского жилья здесь места не было. Впереди на противоположной стороне цирка на гребне скальной гряды стоял блуждающий дом. Взлетев на недосягаемую высоту, он словно бы парил в воздухе, но, несмотря на туманную дымку, очертания его были как никогда чёткими.